Глава 30. Только он может таким тоном выдать подобные слова, совершенно не учитывая то, как я могу на них отреагировать. Возможно, ему даже казалось, что я попрыгаю на месте от счастья, но я от услышанного лишь выпучиваю глаза. «Ты, наверное, шутишь?» У меня автоматически хмурятся брови. «Нет, я вполне серьезно. И ты не хочешь спросить меня?» Что я думаю на этот счет, например? Его губ касается легкая полуухмылка, полуулыбка. Я даже немного радуюсь тому, что часто вижу такое выражение лица, чего было крайне мало, когда мы только познакомились. Но потом я, конечно же, прихожу в себя и слышу, как внутренний голос осуждает меня словами. «Ты же не забыла, что обижена на него?» «Если честно, поздно менять планы», — говорит Гай. Отец уже ждет нас, а он из тех людей, кто презирает отсутствие пунктуальности. А меня разве это как-то касается? Бросаю я сквозь зубы. Ты ведь моя девушка теперь. И что? Я отказываюсь быть твоей девушкой. Он чуть наклоняет голову на бок, глядя мне в глаза с интересом и даже какой-то насмешкой. Почти не моргает. Вот как? Поднимает он брови. «Вот так», — отвечаю я. «Кого я пытаюсь обманывать, когда прикладываю усилия, чтобы скрыть судорожный вздох? Для этого Гаю достаточно было встать, приблизиться и коснуться пальцами моего подбородка. Я все еще сижу на кровати, а он стоит, возвышаясь надо мной. Он ведь и без того выше меня. А сейчас я и вовсе почти нахожусь на уровне его торса. «А если я поцелую тебя?» спрашивает Гай. «В смысле?» — Хриплю я. «Могу ли я искупить вино поцелуем?» «Непонятно как, я вдруг ухмыляюсь», — отвечаю. «Так уверен в неотразимости своего поцелуя? Можем проверить, насколько это правда». Ох! И Гай действительно наклоняется ниже, опираясь руками на кровать по бокам от меня. Я оказываюсь в его ловушке, смотрю на его губы, хотя ругаю себя за это. Нельзя. Не надо. Не глупи. Отвернись. Оттолкни, в конце концов. Отверни голову. Но по мере того, как его красивое лицо приближается, по мере того, как отчетливо я ощущаю этот головокружительный запах, я бездомно иду навстречу, не смей пошевелиться и с замиранием сердца ожидаю того, как наши губы встретятся. Пока он вдруг не отстраняется. «Уже решено, Каталина!» — говорит он, как ни в чем не бывало. «Мы едем к отцу послезавтра, и лучше тебе с этим фактом просто смириться. Едва сдерживаюсь от разочарованного вздоха из-за несостоявшегося поцелуя. Он меня дразнит, и когда я поднимаю на него свой взгляд, Гай ухмыляется, а в глазах горит довольство собой и видом, который он застал». Я тут же меняю выражение лица и пытаюсь злиться, ну, или делать вид, что все еще злюсь, а потом смиряюсь с предстоящим. Ложись спать, произносит Гай. Я постираю твое платье, и к утру оно высохнет. Только тогда ты сможешь вернуться домой. Постираешь? удивляюсь я. Ты? Да, вместе с твоим чудесным бельем. Ведь ты и его намочила. Я краснею. «Горю, вот-вот сожгу все вокруг. Под дождем, уточняет Гай, усмехаясь, явно делая акцент на том, о чем можно было подумать ранее. Стараюсь не начинать отпираться, глядя на то, как он откидывает одеяло и взбивает подушки для меня. Не встречала парней более заботливых, чем он. Мне кажется, даже Дилан не настолько заботлив со мной. «Каталина». В его голосе снова слышатся приказные нотки. «Ложись». «А ты спать не будешь?» «Нет, я отъеду на пару часов. Даже спрашивать не буду, куда, ведь ответа все равно не дождусь. Поэтому без дальнейших расспросов я, издав раздраженный стон, забираюсь в кровать и накрываю тело приятным прохладным одеялом. Я сплю здесь во второй раз в своей жизни». «Спокойной ночи, Каталина Норвуд», говорит Гай перед тем, как покинуть комнату и выключить свет, а затем я слышу его спускающиеся шаги. Так в водовороте своих мыслей я и засыпаю. Целый день после того, как я вернулась обратно домой, переночевав в доме Гая, я размышляю о будущей встрече с его отцом. Я даже ни разу не видела его, если не считать тех фото на стенах в спальне Гая, Но уже отчетливо ощущаю, как подпрыгивает сердце от ожидания. Надеюсь, вы не занимались чем-то, чем совершенно не стоило. Вдруг подает голос мама, листая свой журнал. Я думала, ты вернешься домой на ночь. Это заставляет меня поперхнуться кофе. А отец резко смотрит в сторону своей жены. Мам, возмущаюсь я, понимая, что, скорее всего, покраснела до корней волос. «За кого ты принимаешь нашу дочь, Мэри?» С некой досадой выдаёт папа, отложив газету на стол. Он хватает бокал с виноградным соком и делает глоток. Мама кладёт свой модный журнал на журнальный столик перед собой и переводит взгляд на меня. «Я просто интересуюсь», — говорит она. «Лина провела ночь в одном доме с парнем, наедине. Я просто волнуюсь, Джереми. Может, не стоило...» Ее вот так пускать с ним неизвестно куда. Едва не выкрикиваю, когда громко хлопаю в ладоши, стараясь привлечь их внимание. Мам, пап! Я вообще-то еще здесь. Они оба глядят на меня, и я спешу продолжить защищаться от их обсуждений, касаемо моей вчерашней ночи. Мне надоело, что вы пытаетесь выставить меня девицей легкого поведения. Папа поднимает руки. Я тут ни при чем, милая. Все претензии к своей мамуле. «Ты не лучше, пап!» «О, Боже! Ты ранила меня в самое сердце!» Он шутливо хватается за грудь, скорчив гримасу боли. «Разве хорошие дочери так поступают?» Не сдержавшись, я смеюсь, отчаянно пытаясь говорить более сдержанно. «Ну, пап, хватит воспринимать меня несерьезно. Я вообще-то тут душу изливаю». Тогда он смягчается и нежно улыбается мне, тыкая пальцем в кончик моего носа. Он всегда так делал в детстве. Мама же остается сидеть с прежним выражением лица, хмуря аккуратные брови и глядя на меня задумчиво, с долей волнения и даже опасения. Мне никогда не понять, почему кто-то может быть настолько строг и осторожен, когда в этом нет необходимости. «Тебе следует доверять ей Мэри», — укоризненно замечает папа, вновь схватив газету со стола. «А мне, кстати, завтра нужно лететь на совещание в Вашингтон». От его слов, резко сменивших тему, у меня все внутри падает вниз, а потом ещё вдобавок сжимается. «Что?» — переспрашиваю я. «Так далеко?» — удивляется мама. «Почему ты не сказал раньше, дорогой?» «Потому что не хотел вот этой реакции». Окинув взглядом нас обеих, отвечает он. Но это ведь так неожиданно. Сколько тебя не будет? Около двух недель. Две недели. Боже мой, я не увижу папу целые две недели. Срок достаточно большой, чтобы я успела расстроиться до неприятного жжения в груди. Я перенаправляю свой разочарованный взгляд с отца на маму, которой удалось совладать собой в разы лучше, чем мне. Она привыкла к вечным отъездам папы. Но вот я... Никак не могу. Во сколько? спрашивает мама деловым тоном. Завтра в 6 должен уже выезжать в аэропорт. После ответа своей жене папа тут же смотрит на меня с некой осторожностью. Лина, все хорошо? Он замечает мое мрачное настроение и молчаливость. Я понимаю, как тебя огорчает эта новость, начинает он, анализируя мою реакцию по отражениям в глазах. Но у меня есть выгодное предложение. Последнее он проговаривает забавным тоном, словно диктор из какой-нибудь рекламы, какие часто крутит по ТВ. Как только эти две недели пройдут, и я вернусь домой, мы начнем подготовку к будущему полету в Грецию. Я имею в виду, что мы по-настоящему подготовимся. От Мэри я буду ждать полного и подробного плана всех видов отдыха а также тщательного изучения всех вариантов отелей и гостиниц. Разумеется, самых лучших. ты, Элина, займись своим гаем. Я заинтересована, но в замешательстве часто-часто моргаю глазами. Что ты имеешь в виду? Раз он твой парень, полагаю, будет лучше, если он проведет этот уикенд вместе с нами. Ты так не считаешь? Такого поворота событий я не ожидала. Конечно, в мыслях периодически возникали мысли о возможности подобного исхода, но я не думала, что все произойдет настолько быстро. «Правда?» — спрашиваю я. «Он может лететь с нами?» «Почему бы и нет? Тем более это будет отличная возможность познакомиться с ним поближе». Я широко улыбаюсь и сдерживаюсь от жгучего желания завизжать на весь дом. «Это было бы здорово! Я уверена, он не будет против. По крайней мере, говорю себе я. За вечное задевание меня у Гая передо мной должок, так что ему не удастся увильнуть. Раз мы все решили... Папа опускает взгляд на свои наручные часы, проверяя время. Я должен ехать на работу. Сегодня прибудут коллеги из нашей любимой России. Очень важное совещание. Скорее всего, задержусь допоздна. Не скучайте, мои самые любимые дамы. Папа чмокает маму в губы и оставляет легкий поцелуй у меня на лбу, извиняясь еще несколько раз, прежде чем выйти из гостиной в спешке. Потерплю эти две недели, и мы наконец станем теми близкими людьми, какими были в моем замечательном детстве. У вас с гаем, все и правда серьезно? Вдруг спрашивает мама, вновь убрав журнал. Раз она отложила любимое занятие, перестав изучать статью о новых дизайнерских аксессуарах, значит, разговор обещает быть длинным. «Просто, когда мы начали встречаться с Джереми, он уже на следующей неделе сделал мне предложение», продолжает она, не дождавшись ответа с моей стороны. «Ясно, к чему она клонит». «Но Гай не такой, как папа. Вряд ли он станет делать мне предложение так скоро и...» Кто тебе вообще сказал, что я хочу замуж? Какие глупости! Мама кажется очень удивленной моему заявлению. Словно я высказала что-то крайне абсурдное. Конечно, ты хочешь. Я в твоем возрасте уже мамой мечтала стать. Фу! Ну это уж точно не по моей части. Что значит фу? Не хочется уточнить ей всю причину моего короткого фу, поэтому я спешу сменить тему хотя бы на немножко иную. «А как ты поняла, что нужно соглашаться?» Я имею в виду, когда папа сделал тебе предложение. «Как ты поняла, что сможешь доверять этому человеку и прожить с ним счастливую жизнь?» Мама вдруг очень глубоко задумывается. Я почти вижу, как ее шоколадные глаза, словно остекленевшие, смотрят куда-то в другое время в другое место. Даже сейчас, сидя в кресле, Я вижу, как мама путешествует по миру воспоминаний, заглядывает в уголочек всех тех прекрасных моментов, пережитых с моим отцом. Просто, не успев начать, она вновь замолкает, но всего на секунду. Просто, когда ты видишь человека, которого сильно любишь, сложно не замечать взаимность. Милая, это чувство более глубокое, чтобы можно было бы объяснить его разумом. Ты просто прислушиваешься к тому, что говорит твое сердце. Делаешь то, что оно подсказывает. А сердце никогда не лжет. Ты должна запомнить это раз и навсегда, улыбаясь всему услышанному и вновь восхищаясь любовью своих родителей, фантазируя, а возможно ли подобное и в моей жизни. «Знаешь, мам, я хочу тебе кое-что рассказать», — начинаю я. Мама тут же внимательно смотрит на меня, ожидая продолжения. В общем, завтра я должна поехать на встречу с отцом Гая. Меня туда пригласили. Она нежно и легонько так улыбается, когда говорит. Вот и ответ на мой вопрос. Закусывая губу, понимая, что, скорее всего, она может быть права. Да, возможно, ты говорила все верно. Но знаешь... Кажется, мне понадобится твоя дизайнерская помощь. На этот раз мама широко улыбается, сразу же поняв мои намеки. Она пару секунд задумчиво рассматривает мою фигуру, кажется, уже накидывая на меня в уме будущее возможное платье. Дизайнерская и изобретательная часть ее мозга активирована. Встань-ка! Я делаю так, как она велит. Мама берет со стола измерительную ленту. Встает с кресла и подходит ко мне. «Подними руки», — говорит она. Поднимаю руки, наблюдая за тем, как мама принимается тут же снимать с меня мерки. Она обхватывает лентой мою талию и внимательно смотрит на получившиеся цифры. «Тебе повезло перенять от своей бабушки ее шикарную фигуру», — произносит она, измеряя затем уровень плеч. «В твоем возрасте она была такой же хрупкой и женственной». У тебя красивые ключицы, их обязательно следует подчеркнуть. Какое, примерно, платье ты представляешь в своей голове? «Не знаю», — издаю смешок. «Ты тут мастер». Мама ухмыляется, продолжая свои действия. «Раз это встреча с человеком из высшего света, как я полагаю, то, думаю, стоит надеть что-нибудь изящное и грациозное. Обязательно платье на бретельках, чтобы виднелись ключицы». Нужно произвести на отца Гая впечатление королевской особы. Он должен видеть, из какой семьи им досталась эта роскошная девушка красивая жена для его сына и мать его будущих внуков. Мам! смеюсь я, наблюдая за тем, как мама шутливо подмигивает: Не перестарайся до такой степени. Не волнуйся, необходимого эффекта мы добьемся. Так, вроде все, она встает с корточек перестав измерять длину будущего платья, и смотрит мне в глаза. «Нежный персиковый цвет идеально тебе подойдет, говорит мама. «Твоя кожа будет блестеть на его фоне. Его успеют сшить, ведь оно должно быть готово уже к вечеру завтрашнего дня». «Успеют, не волнуйся. Ты забыла, что у меня работают первоклассные мастера, которые сделают даже невозможное за дополнительную плату?» Все пройдет, как надо, милая. Мама не ошиблась, когда обещала, что платье будет готово к нужному времени. Его доставляют прямо к нам домой на следующий день. К вечеру у меня еще полно времени на то, чтобы полностью подготовиться. Волосы мне подкручивают, закинув локоны на плечи, брызгают лаком, придавая им ослепительный блеск, закрепив прядь длинной челки. Сбоку над левым ухом с заколкой в форме цветочка с бриллиантами наш стилист Офелия Ричардсон приступает к макияжу. Мама настаивает не разукрашивать мое лицо слишком сильно. Я должна оставаться естественной, но очень привлекательной. Поэтому ограничивается стилист лишь небольшим количеством пудры, нежно-персиковой помадой и тушью. Выгляжу я действительно натурально. Платье я решаю надеть чуть позже когда до приезда Гая остается лишь полчаса. Когда моя мама вынимает мой новый наряд из чехла, я теряю дар речи. Платье изготовлено из очень мягкой ткани, приятно ласкающей кожу. Нежный персиковый оттенок и правда придаёт больше женственности и очень красиво сочетается с моей чуть смугловатой кожей. Когда я его примеряю, оно идеально садится на мою фигуру, даря маме, Повод повосхищаться своей любимой дочерью. Обычные бретельки на плечах она решила заменить слоем прозрачной органзы телесного цвета. Длинные края имеют разрез для рук и спадают вниз, при этом открывая мои руки до локтей. Подол платья уходит вниз до самых кончиков пальцев ног. И когда я надеваю каблуки, он чуть приподнимается, из-за чего эффекта ползающего по полу подола не возникает. Я, в общем, готова. Готова внешне, но не совсем готова внутри. Когда за мной заезжает Гай, я нервничаю пуще прежнего. Остаётся надеяться, что он оценит мамины труды. «Он уже здесь!» — взглянув в окно, уведомляет меня она. «Надо выходить, милая!» Мама покидает гостиную, и, тяжело вздохнув, я следую за ней. Так я оказываюсь во дворе, наблюдая за стоящим около машины гаем, за чертовски привлекательным гаем. Но вот когда его глаза поднимаются и смотрят в мои, в них отражается блеск, какой бывает, когда видишь нечто по-настоящему волшебное. Его взгляд ползет по моему телу вверх-вниз, восхищаясь, изучая каждую деталь. Я вспоминаю, что он вчера, вполне возможно, видел мои соски под промокшим тонким платьем, и от этого кровь мгновенно приливает к щекам. Благо, никто не догадается об истинной причине моего смущения. «Эрес Эрмоса!» Вдруг поражает меня и мою маму Гай. «Эрес Эрмоса!» «Ты такая красивая!» «Испанский!» «Испанский?» «Неужто он говорит на испанском или, может быть, заранее подготовился?» «Ух ты!» Смущенно улыбается мама, Явно оценив подобный комплимент. Как давно не слышала я своего родного языка и как удивительно было услышать его от тебя, я просто стараюсь вам понравиться, миссис Норвуд, незатейливо отвечает Гай. Да, он мастер обольщать женщин, ему удалось достичь этого даже с моей строгой матерью. Невероятно, я веду взглядом по его высокой фигуре, снова облаченной во все черное, вверх-вниз. У меня кружится голова, когда я вижу выступившие вены на его руках. Как же это привлекательно. «Когда же мы с Джереми познакомимся с твоим отцом, Гай?» спрашивает мама открыто. «Я ждала подобного вопроса, поэтому не сильно удивляюсь». Парень многозначительно улыбается и отвечает. «Когда придет время, миссис Норвуд? Я буду очень рад этому событию». «Нолестимэсэ мининья». Говорит мама, взглянув Гаю прямо в глаза, но при этом видно, что она произнесла это больше в шуточной форме. «Ноласте месами не обижай мою девочку», — «испанский». Из этого я знаю разве что слово «нинья», означающее вроде как «девочка». И хоть моя мама имеет испанские корни и бегло говорит на родном языке, мой испанский никудышен, так как я с детства — Говорю только на одном английском, поэтому почти ничего из услышанного не понимаю. Но Лоре, кивает ей парень. Но Лоре, не буду, испанский. Я вам не мешаю? Улыбаюсь я, вклиниваясь в разговор, понятный только им обоим. Гай вдруг кладет руку мне на талию, и от его пальцев у меня вибрирует кожа, а дыхание сбивается. Вот как он умеет делать. Настоящий дар. Или я одна так реагирую? «Мы уже должны ехать, миссис Норвот. отец спросил не задерживаться. Мама, понимающе кивает, потому что сама высоко ценит пунктуальность. Можно сказать, даже в первую очередь. Не раз я становилась свидетелем того, как она увольняла работниц из своей дизайнерской компании за одно единственное опоздание. «Тогда не буду вас больше задерживать», — Говорит она, нежно улыбаясь. Ее взгляд полон гордости, когда она смотрит на меня, а потом целует в щеку. Проведи время хорошо, моя милая, я буду ждать подробного рассказа. Постарайся все запомнить. Ладно, мам, смеюсь я, уже направляясь к машине гая, пока он по-прежнему держит меня за талию, а затем по-джентльменски открывает мне дверцу. Мы уже в Клайдхилле. Машина припаркована у высоких ворот, окружающих дом Стивена, от Сагая, как он мне его и представил во время поездки. Для того, чтобы попасть сюда, мы пересекаем пункт вооруженной охраны, а затем проезжаем по длинной, окружённой фонарными столбами, скульптурами и высокими кустами дороги на территории их поместья, пока не оказываемся в просторном дворе такого размера, что сюда вполне можно сажать частные самолеты. «Сегодня какое-то праздничное событие?» спрашиваю я, глядя на большое количество собравшихся нарядных людей. «Благотворительный вечер», — отвечает парень. Отец заправляет организации, помогающей беженцам и детям-сиротам со всего мира. «Мои родители, конечно же, тоже занимаются подобными делами, поэтому нет ничего удивительного в том, что очередной богатый человек организовывает помощь нуждающимся людям, делясь своими нескончаемыми деньгами. Я сижу в салоне, нервно сжимая руками подол платья и волнительно вздыхая. Все в порядке?» — спрашивает Гай, касаясь пряди моих волос и при этом дотрагиваясь до щеки. «Я просто волнуюсь», — честно отвечаю я. «Нет, это уже не волнение, это больше похоже на панику». Я гляжу в его зеленые глаза, пытаясь найти в них долю поддержки, и мне это даже удается. Ладно, моя голова кивает сама по себе. Я готова. Парень кивает в ответ. Отлично, тогда идем, мисс Норвуд. Он выходит из машины, обходит ее и открывает мне дверь. Я принимаю его ладонь, и Гай помогает мне выбраться из салона, при этом следя за тем, чтобы платье не нароком ни за что не зацепилась. Я улыбаюсь в восхищении, глядя на роскошное поместье, освещенное со всех сторон фонарями и окруженное идеально подстриженным газоном и декоративными кустами. Королевский дворец, никак иначе. Пока я не откинулась прямо здесь, лучше нам поспешить в дом. Чувствую, что могу потерять сознание. Гай издает едва слышный смешок и предлагает мне свой локоть за который я тут же хватаюсь обеими руками. А затем вдвоем мы начинаем идти в сторону имений его отца. За все свои 17 лет мне довелось увидеть множество особняков, коттеджей, шикарных домов и квартир. Мы с семьей бывали в самых роскошных виллах на берегах Кан, Адриатики и реки Эйвон в Англии. Мы бывали везде, где слышалось слово ⁇ богатство ⁇ звенел настоящий хрусталь а люди ходили в пошитых на заказ нарядах от дорогих брендов. Но даже этого всего не хватило бы для того, чтобы сравниться с поместьем, стоящим в Клайдхиле и принадлежащим семье Гая. Потому что богатство здесь уже немного другое, более масштабное и зрелищное в какой-то мере. Фасад дома состоит из прямых линий, сочетающихся с выпуклыми и вогнутыми формами золотых и позолоченных элементов. Там и тут витые колонны, купола, пилястры и скульптуры. К входным дверям ведет длинная лестница с затейливыми перилами. Уже отсюда на людей обрушиваются роскошь и величие. Я поворачиваюсь к гостям, проходящим в дом, дамы в шикарных платьях, а мужчины в элегантных костюмах. Будь представители мужского пола одеты во фраки, я уж подумала бы, что этот вечер запланирован как костюмированный бал. Гай ведет меня вперед, а я в голове перебираю кучу вариантов, как не умереть от инфаркта. Когда мы оказываемся в особняке, идея тут же уйти отсюда куда-то испаряется. Насыщенные краски, контраст и умеренность. Внутри дома объедены все эти противоречивые компоненты. Архитектор, занимавшийся дизайном, несомненно имеет идеальный вкус и чувство стиля. В интерьере Преобладает декор золотом, серебром, присутствуют кость, мозаика и лепнина. От такого великолепия даже голова кружится. Дом семьи Гая — самое уникальное, что я видела в своей жизни. Дом семьи Гая — отдельный вид искусства. «Как же здесь?» Понимая, что мой голос слишком повышен, продолжаю уже более тихо. «Здесь так красиво!» «Куда лучше?» «Дела обстоят на заднем дворе. Могу показать». Я хочу ответить, но меня внезапно перебивает женский возглас, громко выдавший. «Гай». В удивлении я поворачиваю голову и вижу, как к нам почти мчится молодая девушка с золотисто-каштановыми волосами. Она чуть ли не прыгает на парня, едва не повалив на пол и сжимая в объятиях. заливисто смеется. Я сразу узнаю ее лицо. «Как же я скучала по тебе!» — улыбается она широко. «Поверить не могу, что вижу тебя перед собой, а не на экране телефона». «Я скучал по твоему смеху!» — улыбается в ответ Гай. «Я так рада видеть его счастливое лицо, что сердце теплеет. Встреча с сестрой его подбодрила. А это у нас...» — доносится до меня голос девушки. Она смотрит на меня оценивающе. У нее совсем иные глаза, нежели у брата. Они черные настолько, что не видно зрачков. Пухлые губы, накрашенные темной помадой, красиво сочетающиеся с цветом ее роскошного платья. Это Каталина. Гай притягивает меня ближе к себе за талию. Моя девушка. Так это о тебе столько разговоров вокруг в последнее время? Широко улыбается она. «Ты гораздо симпатичнее, чем я себе представляла. Я от смущения не знаю, куда себе деть, поэтому позволяю себе лишь на секунду отвести взгляд, чтобы собраться». Тем временем сестра Гая продолжает. «Я тогда оставлю вас. Развлекайтесь, а я пойду. Меня Митчелл уже заждался». Митчел, хмурится Гай. «Ты что, все еще встречаешься с этим сопляком? Он сделал мне предложение как-никак» ухмыляется девушка. «И не забывай, кто в семье старший. Завтра с ним поговорю, как выдастся возможность. И ничего не меняется от того факта, что ты родилась раньше меня». Девушка хохочет, переводит взгляд на меня, делает реверанс. «Прошу меня извинить, милая Каталина, но я действительно пойду, пока Гай не начал сверлить мне мозг своими нотациями. Должно быть, сама знаешь...» «Какой он зануда!» Я вспоминаю похожие слова, но в тот раз их озвучил Нейт, поэтому, не сдержавшись, улыбаюсь, едва подавив смешок. А потом сестра Гая, так и не представившаяся мне по имени, оборачивается и покидает нас столь же быстро, как и оказалось в поле нашего зрения. Вижу, как парень продолжает зло смотреть ей вслед, и я произношу. «Кажется, ты очень строгий брат». Долг каждого мужчины состоит в том, чтобы оберегать своих женщин мать, сестер, дочерей, и отстаивать их честь. Ты говоришь прямо как папа, хихикаю я. Неужели и у вас так принято в семье? Его взгляд направляется куда-то в сторону и резко меняется, он будто увидел нечто тревожащее. Я хочу проследить за направлением его глаз, но не отвечая на вопрос. Гай вдруг произносит, «Я сейчас вернусь. Подожди меня здесь». Киваю ему, и он уходит, оставив меня одну среди кучи незнакомых лиц. Хотя дома, во время каких-нибудь приездов гостей, торжественных вечеров и прочей ерунды почти то же самое. Мало кого из гостей я вообще знаю, так что мне не привыкать. Рассматриваю огромный холл повнимательнее, пока есть такая возможность». Мраморный пол золотистого цвета, светло-бежевые стены, на которых висят дорогие картины. Неподалеку располагается длинная лестница, ведущая наверх, с узорчатыми перилами. На потолке округлой формы, на котором изображено голубое небо с пушистыми золотистыми облаками, висит изящная люстра, освещая все вокруг. Вазы, пара кресел и огромное зеркало напротив меня дополняют изысканность холла. И есть в этом во всем что-то старинное, что-то, что хранит в себе нотки древности. Может быть, этот дом переходит в семье Гая по наследству из поколения в поколение, гости вокруг тихо о чем-то беседуют, держа в руках бокалы с шампанским. Мимо моментами проходят девушки в форме официанток с подносами в руках, предлагая напитки. Каталина Норвуд? Я удивленно оборачиваюсь на свое имя и встречаю встревоженный взгляд взрослой женщины, одетой в униформу горничной. Стандартное коричневое платье, белоснежный фартук и специальный головной убор. «Да, это я», — неуверенно отвечаю я, желая узнать, зачем же я вдруг ей понадобилась. Она вдруг судорожно хватает меня за запястье. Я от такого в изумлении столбенею на месте, вытаращив глаза. «Пожалуйста» шепчет женщина. «Вам нужно как можно скорее отсюда...» «Герда, со всеми вопросами тебе следует обращаться только ко мне», — перебивает ее громкий мужской голос где-то у меня за спиной. «Не беспокой нашу дорогую гостью». И я почему-то наполняюсь уверенностью. Это Вистон, отец Гая.